Глава вторая. Мэри. Десять дней назад. Мэри. Мэри, не тушуйся. Ректор Академии Грейсли, лучшей академии страны, ободряюще мне улыбнулся и придвинул сферу силы. Он вообще был в самом благодушном настроении и постоянно смотрел на часы. Нет, он меня не подгонял, но мыслями был явно не здесь. А где? Врожденная чуйка подсказывала мне что ректор мысленно с одной из представительниц прекрасного пола. Повезло же кому-то окрутить такого мужчину. Еще бы. Последний из рода огненных драконов. Их еще называют «золотыми драконами». Это все я прекрасно знала, как и подноготную любого преподавателя академии. Смущенно хлюпнула носом и потеребила кончик нелепой косицы. Сейчас этот артефакт должен будет определить меня на факультет, и мне нужно, чтобы он определил меня туда, куда я запланировала. А для этого нужно пойти на небольшую хитрость. Я демонстративно огляделась, нашла глазами салфетницу, еще раз хлюпнула носом и застенчиво полезла за салфеткой. Дескать, насморк у меня или от переживаний нос заложила. Неловко дернула рукой, и салфетница свалилась со стола на пол и замерла под столом. «Ой!» – я всплеснула руками. «Простите, я такая неловкая, такая неуклюжая!» заерзала на сиденье и показывая, что еще чуть-чуть и полезу под стол. Не стоит. Магистр Брейден Никс сделал мне знак рукой прекратить попытки и сам полез под стол. Ну, конечно, именно так я и думала. Он и вправду лишний раз палочкой не пользуется. Сейчас мне это только на руку. Кристалл должен показать цвет факультета, на который меня отправляет сама судьба. Иногда даже вразрез со способностями. Ха-ха и еще раз ха. Неужели кто-то до сих пор верит в этот бред? Мне нужно попасть именно на факультет водников и никак иначе. Но сферу обмануть не в моих силах, а вот ректора в моих. Я просунула руку в рука в блузки и вытащила из вшитого туда мешочка немного порошка. Затем, сказав пару фраз на аллерийском, кинула прозрачный невесомый порошок в то место, где только что сидел магистр. Да, он преподаватель по магическим искусствам, и я сильно рискую быть застуканной, но я надеялась, что он ничего не заметит. Все же этот порошок, разработка моей семьи, до сих пор содержащаяся в строжайшем секрете. Ректор выпрямился и опять мне мимолетно улыбнулся, явно думая о своем. Он водрузил салфетницу на стол и кивнул на сферу. «Прошу, будущая адептка Хил. Я улыбнулась подобному определению и положила руку на сферу. Сейчас, независимо от того, какой цвет покажет кристалл, мужчина должен увидеть насыщенный бирюзовый оттенок. В этот момент ноздри ректора затрепетали, и я внутренне съежилась. «Я, конечно, смелая», но не настолько, чтобы сердить одного из могущественных магов королевства. Он подозрительно повел носом в пространстве, а потом сморщился и оглушительно чихнул. «Ой!» — я испуганно вздрогнула. «Неужели я вас заразила?» «Нет, совсем нет, просто здесь душно». Он перевел взгляд на сферу, и я поняла, что больше тянуть нельзя. Шар сначала заволокло чернотой, и ректор явно нахмурился. Я же внутри вся съежилась. Что он там видит? Постепенно цвет менялся. Вот появилась оранжевая вспышка, сначала маленькая, незаметная, становящаяся все ослепительнее и ярче. Так я и знала. Неудивительно. По силе огня я могла бы посоперничать даже с рядом сидящим магом. Главное, чтобы он видел то, что мне нужно. Не успела я об этом подумать, как оранжевое пламя вдруг моргнуло и с шипением погасло, затапливаемое бирюзовым океаном. «Хм, значит, факультет водников? Отлично!» Он записал полученные сведения в журнал, а я еле удержалась от того, чтобы не убрать руки с шара и не протереть глаза. «Я обрежу?» «Нанюхалась порошка вместе с ректором?» «Какие водники! Я же чистый обневик. Огонь и вода противоположны!» «Не переживайте, Мэри!» По-своему расценил мое замешательство магистр Никс. «Кристалл не показывает вашу самую сильную магию, он показывает только факультет. Иногда бывает так, что нам суждено быть совсем не там, где мы планируем». Я заторможенно кивнула. «Нет, я вообще-то туда и собиралась, но...» «Тролль, побери, меня не могли туда распределить. Это невозможно». «Не убирайте руки с кристалла, сейчас посмотрим уровень вашей силы на данный момент. Это так называемый учебный уровень. Потенциал может быть гораздо больше. Следите за количеством звездочек в шаре». «Сфера покажет мою силу только к водной стихии?» поинтересовалась я ангельским голосом. «Нет, конечно, нет». Она покажет объем вашей силы, как мага. Но, повторюсь, именно на этот момент. Паршиво. Потому что уровень силы у меня во многом благодаря огню запредельный. Надеюсь, порошок еще действует. И тут я похолодела. А вдруг бабуля мне дала просроченный? И в прошлый раз он либо не подействовал совсем, либо подействовал на двоих. Последнее было маловероятно, потому что у меня родовая невосприимчивость к нему». Но кто знает, какие свойства мог получить порошок с так называемым душком? Один, два, три, громко считал ректор. А я выдохнула, потому что перед моими глазами в сфере летало уже по меньшей мере огоньков двадцать. Работает с надобья. Пять, провозгласил ректор и записал в журнал. Не переживайте, Мэри, такое бывает. Не самый сильный уровень, но теоретические экзамены вы сдали на отлично. И сфера вас все же определила на один из факультетов а значит, у вас есть все шансы силу развить». Я кивнула и залилась румянцем. «Он мне лучше всего дается. Не зря вчера всю ночь перед зеркалом тренировалась». «Тогда можете заселяться в общежитие водников. В нем же, на стенде в холле, вы найдете расписание занятий, которые начинаются через три дня». Он достал один из буклетов на столе и протянул мне. «Это список необходимых учебников для первого курса». «Независимо от того, что вы поступили в середине года, вам все равно придется нагнать всю программу. Поэтому советую сильно не расслабляться и не рассчитывать на длительные зимние выходные. В нашей академии адепты в первую очередь сосредотачиваются на учебе». Я кивнула и бочком засеменила к двери. «Спасибо, ректор Никс». «Магистр». «Магистр Никс», – поправилась я. «До свидания». «Всего доброго, адепты Хилл». Кивнул он мне на прощание и зарылся головой в груди бумаг. Я тихо вышла из кабинета и также тихо прикрыла дверь. Я обманула дракона. Существо с идеальным нюхом. Еле удержалась, чтобы не завизжать в голос от радости. Вместо этого сгорбилась и влетела в ближайшую дамскую комнату. Закрылась в кабинке и вздохнула. «Так, малышка, все самое сложное позади. Теперь осталось только еще раз посетить этот же кабинет через пятнадцать минут». А значит, пора приобретать истинные черты. Через десять минут я вышла из кабинки и улыбнулась своему отражению в большом зеркале дамской комнаты. «С возвращением, девочка!» На меня смотрела эффектная, временами даже слишком эффектная, девушка лет двадцати пяти. Высокая, в строгом бирюзовом платье в пол, которая, тем не менее, подчеркивала все стратегически важные места, которых у меня было в избытке. Ярко-алые волосы струились по плечам непослушными локонами, а миндалевидные карие глаза с удовольствием подмигнули моему ведьминскому отражению. Я выплыла из туалета и уверенной походкой, цокая каблучками по паркету, направилась в кабинет ректора. Сейчас во мне было все другое. Другая внешность, другой запах, другая аура. Навстречу стремительной походкой шел высокий мужчина в строгой синей форме академии. Тренированное тело двигалось легко, слегка пружине по паркету. Такое бывает только с теми, у кого нет ни одной спящей мышцы. Холодные голубые глаза остановились на мне, и черные брови на темном лице поползли вверх, а рот недовольно скривился. Удивлен, милый? Да, ведьм в этой академии никогда не было. Теперь придется тебе привыкнуть к моему существованию, ведь ты – моя цель. Не переводя взгляда на Дроу, а это был именно Дроу, Я уверенной походкой пролетела мимо него и постучалась в дверь кабинета будущего начальства. «Войдите». Отворила дверь и лучезарно улыбнулась. «Ректор Никс, добрый день. Я записывалась на собеседование на роль преподавателя огненной стихии. Мое имя – Мириам Дэвис». «О, мисс Дэвис, входите, я как раз вас ждал». Я развернула голову к дроу, который застыл посреди коридора и явно подслушивал наш разговор и подмигнула ему. Он яростно распахнул глаза и презрительно на меня уставился. «Принимай нового коллегу, Тэй. Рей Тэй».